Хакота в сопровождении бойцов появились примерно через час. Плыли они неспешно. Двое сауни не имели возможности двигаться достаточно быстро, да и смысла выкладываться не было. Но, как видно, Хакота такой расклад полностью устраивал. Шаманно внимательно всматривался в окружающую местность, стараясь рассмотреть все как можно лучше. То обстоятельства что потенциального противника допускали к поселку и позволяли осмотреться, собрав информацию, могло показаться глупостью. Но Дмитрий это устраивало. Он хотел, чтобы шаман увидел как можно больше. Именно поэтому он и двинулся навстречу, а постарался за оставшееся время как можно лучше подготовиться. В голове уже созрел план, как именно он станет действовать. И какие аргументы выдвигать? Но он успел кое-что даже обсудить с Вейном, чтобы выступить с ним единым фронтом. Приветствую тебя в землях Сауни, Отта. Где два посланника Хакота ступил на землю произнес верховный шаман. Дмитрий тут же сделал для себя зарубку о знакомстве этих двоих. Но с другой стороны. А могло ли быть иначе? Вейн достаточно долго живет и побывал на множестве хоруков, межплеменных ярмарок. Гость также не молод, так что наверняка встречались на прежних совместных советах. Ну что ж, это хорошо, как и то, что между ними явно не промелькнуло никакого негатива в личном плане. «Я приветствую тебя, Вейн!» Легким ли был путь? По воле великого духа, беды шли разными с нами путями. С чем ты пришел, Отто? С миром. В убили многих в Сауне, отобрали наши охотничьи угодья, украли наших детей, и после этого ты приходишь с миром. А как хорошо начиналось! Дмитрий даже предположить не мог, что Вейн вот так сорвется, если он считает, что наездом на посланца выказывается сила и воля Сауни перед врагом. Ведь говорили же об этом. Не враги сейчас нужны Сауне, а друзья. Но тем путем, что избрал старый шаман, друзей не заводят. Так можно заполучить только врагов. «Да, дипломат из Вейна тот еще. Нужно срочно разруливать, а то они прямо на берегу начнут соватиться». Отто вполне себе начал наливаться краской. Сауни сауне потеряли места большой охоты не по нашей вине», — напережая Дмитрия, заговорил отта «Вы бросили те земли, мы взяли их под свою руку». После того, как мы, по воле великого духа, заняли пустые земли, появились сауни и убили наших людей. Харка, проводи гостей к моему дому, там их ждет угощение. Поспешно вклинился в разговор Дмитрий. Плевать, что вы и жег его недовольным взглядом, а находящиеся рядом с сауни с явным неодобрением смотрят на своего представителя. Посланец ты великого духа или нет, но ты не наш, поэтому не лезь в наши дела. Именно это было написано на их лицах. При виде такой реакции Дмитрий даже заскрипел зубами. Вот значит как. А он-то, дурак, думал, что успел стать своим, рассчитывал на то, что его окончательно приняли в семью. А ведь было чего. Великий охотник на Барху, Бакана и Гуров, победитель врагов племени. Человек, способный привести своих людей к победе, даже когда врагов намного больше. Тот, кто смог принести столько пользы для племени, у него были все основания полагать именно так. Но, как видно, для того, чтобы лишиться всего этого, достаточно лишь раз оступиться. Как он мог прервать их верховного шамана, переполненного праведным гневом и высказывающего чаяния своего народа? Как он мог вступиться за тех, кому место у тотемного столба? Тех, кто страданиями своими должны умилостивить духов, погибших в недавней бойне. Тех, кто смертью своей должен возвестить духам предков, что Сауни взяли плату кровью, Повинных в их гибели Но среди охватившего Его разочарования Была и приятна сторона Харка, грот, Тынка и Локта Не только не усомнились В правильности действий Своего военного вождя А тут же приступили К выполнению поступившего приказа Когда толпа на их пути Не пожелала расступиться Бойцы остановились И Локта С какой-то вальяжностью и вместе с тем, с неприкрытой угрозой, повел плечами. Сомнительно, чтобы он начал применять силу, но мужчины и женщины решили не проверять этого, и все так же недовольно подались в стороны. Дмитрий тут же постарался уединиться с Вейном. Благая толпа двигалась вслед за гостями. Старика нужно было срочно приводить в норму, и желательно самым жестким образом. У Дмитрия было слишком мало времени для обработки воинственно настроенного шамана, который еще недавно призывал его к великому военному походу, или к чему-то очень похожему. Одним словом, настроение показать всем Кузькину мать у него выветриться еще не успели. «Слушай, Вейн, ты что тут устроил?» С явным недовольством и даже вызовом произнес Дмитрий. Едва убедился, что их никто не слышит. «Ты! Еще самая малость, и шаман вздыбится, Куда с самому дикому ретивому скакну?» «Что, так хочется всех порвать?» Не дав начать гневную террораду, продолжил Дмитрий. «Силу почуял. Так запомни, Вейн, нет у тебя той силы, и у меня нет». Если пойдем по пути войны, все сдохнем. Ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь подобным образом? Одно мое слово. А ты не пугай. Какая разница, кто меня грохнет? Ты, Магаки, Буги или Хакота? Если у тебя от гордыни мозги отшибло, то я воевать со всем светом ума пока не лишился. Ну, чего ты так на меня уставился? Если выхода другого не будет, то я буду драться, но сам на неприятности нарываться не собираюсь. Если хоть пальцем тронешь слов, я уйду. Соберу всех, кто захочет ко мне присоединиться, и уйду. Вон у тебя сколько оружия, куда больше, чем у такунки. Глядишь, всех победишь. Ну что, остыл? Не до конца. Сквозь зубы прошипел Вейн. Ну, не привык он к подобному обхождению. Было дело. Находились те, кто был с ним не согласен, но они никогда не вели себя так дерзко. Даже Такунка, открыто выступив, вел себя куда как сдержаннее. Ладно, время лечит. Я вот гляжу на тебя и вспоминаю, что было весной. Ведь тогда я видел хитрого, расчетливого умного вождя своего народа. Да что я вижу теперь? Неужели за это время ты успел так поглупить? А может, все дело в тех потерях, что понесли и Сауни. Так ведь мы ожидали куда худшего. Ожидали. Только я не думал, что мне придется договариваться с теми, Кто посмел пролить кровь моих соплеменников? А старика вроде отпускает. Вот и ладушки. Вейн, если ты не способен мыслить трезво, то давай лучше переговоры буду вести я. Ты не можешь вести переговоры. Я верховный шаман. Тогда давай так. гостюм гостей. Я развлеку их беседой, худо-бедно до ночи время отыграем. А там утро вечером мудренее. Остынешь, соберешься, и утречком со свежей головой приступим к переговорам. А если не остыну? Ты сам знаешь, тогда только война. Нужно будет обращаться к Богам, а там как масть ляжет. Но если тебе интересно мое мнение, то я считаю что самое лучшее — это сейчас договариваться с Хакота. — Не объяснишь? — Обязательно. Только ночью, когда гостей спать положим. Сейчас просто нет времени. — Ладно, так и решим. Лариса и Сайна расстарались от души. Как только они успели всего лишь за час, умудриться сделать все это было непонятно. Но обед был организован по высшему разряду. Единственное неудобство было в том, что гости оказались непривычны к стульям и столу. Да и тесновато было в доме, такой прорвен народу. Однако ничего страшного не произошло. Поначалу скованно и неуверенно чувствовавшие себя хокота вскоре вполне освоились. Дмитрий опасался, что гости не смогут нормально пользоваться ложками и мисками но те не подкачали. Местные были знакомы с кашами из тех же злаков и бобов, а только употребляли их прямо из котлов и при помощи костяных ложек, которые только сугубо отдаленно напоминали таковые, по сути являясь подобием лопаточек. Но подобный прием пищи они нашли более удобным и освоились очень быстро. К тому же... При помощи ложек было куда удобнее есть наваристый бульон, который у них пили по очереди прямо из горшка, где тушилось мясо.